Теперь пора перейти к описанию главной бессменной опоры империи к сословию чиновников, получивших конфуцианское образование. В западной литературе их обычно называют «литерати», то есть «ученые». Китайская империя – это прежде всего империя бюрократий. С древности в Китае были до мельчайших деталей разработаны необходимые правила и процедуры функционирования бюрократического аппарата. Иерархия и субординация чиновников, распределение обязанностей, всевозможные издержки и противовесы в администрации, правила циркуляции официальных документов и тому подобное. Вся империя была разделена на 13 провинций и 159 уездов, в которых имелись чиновничьи управы. Учитывая, что население Минского Китая составляло чуть больше 60 миллионов человек, правитель уезда управлял в среднем 400 тысячами человек. Цифра солидна, и тем не менее, надо признать, что Минская администрация довольно успешно контролировала огромную страну. Правда, ниже уездов существовали еще 250 низовых уездов и 1144 волости, которые управлялись местными доверенными лицами. Свои органы управления имелись также в деревнях и городских кварталах. Бюрократия нуждается первым делом в образованных людях как важна была роль государя и его двора в политике и культуре Срединной державы, августейшая особа была лишь небольшой и не самой главной частью великой традиции империи. Подлинным фундаментом китайской цивилизации был без сомнения культ грамотности, книжного знания, писанного слова и иероглифической письменности вообще. «Жизнь есть учение», — гласила первая заповедь традиции, завещанная Конфуцием, который сам удостоился от потомков звания «учителя десяти тысяч поколений». В этом культе учености воплотились важнейшие черты китайской цивилизации – союз власти и знания, присутствие в реальной жизни ее нетленного символического тела, сплетенного из книжных образов и намеков, твердая вера в содружество природы и человеческого разума. В позднее Средневековье аристократия тушечницы окончательно затмила аристократию меча, и тем более аристократию по рождению, сводившуюся в сущности к императорскому клану. Теперь каждого китайца от рождения до смерти сопровождало благоговение перед всем, что имело отношение к письму. Выбрасывать или использовать по пустякам исписанную бумагу считалось кощунством, и ее с должным почтением сжигали в специальных урнах. В даосской же литургии жертвоприношение вещей заменялось принесением в жертву сожжением священных текстов. Ведь по традиционным китайским представлениям тексты канона коренились в пустоте, то есть непосредственно воплощали предельную реальность. Струи благовонного дыма в храме были для даосов ближайшим земным прототипом незримых небесных письмен. Чистолюбивые юноши в Старом Китае были лишены приятного права выбирать область применения своих талантов. Единственно почетной и желанной считалась только одна карьера, или вернее, две стороны одной карьеры человека культуры. Чиновничья служба и свободное служение музам. Чтобы пробиться в сон звезд Небесной Империи, не жалели ни сил, ни времени, ни денег». Обучение ребенка грамоте начиналось с раннего детства, а школьный курс наук, включавший в себя зазубривание наизусть всего корпуса конфуцианских канонов, знакомство с важнейшими историческими и литературными произведениями, овладение основами стихосложения и так далее, продолжался не менее 7-8 лет. Специальных или технических знаний учащиеся не получали. Профессионализм мог даже помешать будущим чиновникам осуществлять миссию управления государством посредством внутренней добродетели, выражающейся в символических жестах. Премудрость древних вбивали в голову учеников простейшим способом. Учитель зачитывал вслух изречения, а ученики хором и поодиночке декламировали его за ним. Повторив одну и ту же фразу 50 раз по книге и столько же по памяти, даже не блиставший способностями школяр накрепко запоминал ее. Классическая и, в сущности, единственная система образования в Китае рождала весьма противоречивые мысли и чувства. В ней нелегко было найти удовольствие, но она служила верной дорогой к успеху. Она давала пищу для ума, но немало современников той эпохи задавались вопросом, не были ли тяготы учеников слишком дорогой ценой за те книжные познания, с которыми они входили в жизнь. Как бы то ни было, мы не встречаем в Старом Китае грубых выпадов против традиционного образования. Последнее все таки слишком глубоко вросло в китайский быт. А вот над школой было почти невозможно не посмеяться. Правда, добродушно. Ученики, шалящие в классе, пока дремлет старик-учитель, популярный сюжет народных лубочных картин. Подчас даже дооский рай небожителей изображался в виде школьного урока. Впрочем, нельзя забывать о главном. Школа Срединной империи поставляла грамотных и получивших унифицированное образование людей, без которых не мог существовать бюрократический аппарат. Но если ученость служила основанием для государственной карьеры, она, разумеется, требовала квалификации. В Старом Китае главную роль в отборе чиновников играли экзамены на ученое звание. Такие испытания существовали уже в древности, но к позднему средневековью они превратились в громоздкую, до мельчайших деталей разработанную систему конкурсных экзаменов, став подлинным средоточием публичной жизни в империи. Преимущество конкурсных экзаменов состояло в том, что они позволяли гибко регулировать социальные слои чиновничества и при том обеспечивать широкую социальную базу власти. Ведь формально такие экзамены могли сдавать чуть ли не все подданные империи. Это было особенно важно в условиях быстрого распространения грамотности в минский период. Экзаменационный отбор, как своего рода предусмотренная случайность, стал традиционным для Китая средством решения главнейшей социальной проблемы — признания правомочности власти. То, что в других обществах древнего и средневекового мира решалось ритуальным поединком, жребием или выборами, в императорском Китае определялось экзаменами. В Минской империи существовали экзамены трех уровней — Экзамен низшей ступени проводился при уездной управе, и выдержавшие его получали звание шен юаня Считалось, что шен юаня еще не закончили своего образования и не готовы к государственной службе. Многие из них учительствовали или занимались литературной поденщиной, пахали кистью. Самые чистолюбивые мечтали выдержать экзамены в столице провинции и получить звание Дзюйжэня, избранного. А с ним — право носить шелковый халат, ездить в полонкине, а главное — занимать посты в государственной администрации. Элит уже образованного слоя составляли дзиньши — благородные мужи, победители экзаменов в столице и при императорском дворе. Их численность не превышала 4-5 тысяч человек, и они могли претендовать на высшие административные посты. Общая же численность образованных людей достигала, вероятно, нескольких миллионов, то есть примерно 10% мужского населения империи. Даже в уездах экзамены были сложной, торжественной и утомительной процедурой. На рассвете желающие экзаменоваться, захватив с собой корзинки с провизией, собирались у ворот уездные управы. Гремел пушечный выстрел, ворота отворялись, и участники экзаменов входили в специальное здание появлялся правитель уезда, облаченный в парадные одежды. Он по очереди вызывал к себе экзаменующихся, удостоверял их личность и выдавал листки для экзаменационных сочинений. Затем экзаменующиеся расходились по отдельным кабинкам, помощники уездного начальника опечатывали вход в здание и оглашали тему сочинения, каковой обычно служила фраза из четверокнижия, свода важнейших канонических текстов конфуцианства. Правительственные уложения строжайшим образом регламентировали композицию, объем и стиль экзаменационного сочинения. Они призваны были пресечь любую попытку мошенничества со стороны экзаменующихся. Улеченных в списывании или подлоге ожидало позорное изгнание из экзаменационного зала, участие в экзаменах подставного лица каралось суровым палочным наказанием и так далее. Дело доходило до обыска личных вещей экзаменующихся.